Глава десятая. Новый член семьи. Частая серия выстрелов и вновь тишина. Уже пятая задержка, а лента на сотню патронов еще не расстреляна. Что-то у Горского не ладилось. Впрочем, глупо было ожидать, что пулемет сразу начнет выдавать прекрасные результаты. Тем не менее, то, что ему удалось за несколько месяцев, не могло не радовать. Можно было только позавидовать работоспособности этого человека, Сейчас он представлял собой склокоченного, давно не мужчину, чем-то внешне похожего на нахохлившегося воробья. Но как иначе, если изделие никак не хотело работать, как надо, систематически давая сбои, а тут еще и заказчик нарисовался. Чертыхнувшись, инженер подбежал к стрелку, и, склонившись над пулеметом, они вдвоем начали вскрывать крышку ствольной коробки. Константин Викторович надолго завис над пулеметом, что-то внимательно осматривая и делая пометки у себя в блокноте. Затем последовала неполная разборка. Наконец пулемет вновь готов, и инженер вернулся к стоящему неподалеку пещадину. «Антон Сергеевич, пока рано что-либо говорить и делать выводы. Идут испытания первого образца. Выявляются дефекты и неточности в конструкции, то, что можно установить только путем практических стрельб. «Бог с вами, Константин Викторович! Неужели вы решили, что я пожаловал к вам на стрельбище, чтобы просить о каких-то конкретных результатах? Я, признаться, был сильно удивлен, что вы уже приступили к практическим стрельбам. Прошло-то всего чуть больше полугода. На мой взгляд, дела продвигаются успешно. То, что я вижу, уже работает, а с недостатками, даст бог, разберетесь». Опять серия выстрелов и снова сдержка. Горский, покраснев как рак, коротко извинился, и опять поспешил на огневую позицию. Антон издали, чтобы лишний раз не нервировать инженера, постарался рассмотреть его детище. Что сказать, картина впечатляла. То, что он сейчас наблюдал, сильно напоминало ему немецкий пулемет МГ в времен Второй мировой войны. Приклад больше напоминал таковой у винтовки. Сама по себе оружие было более массивным, вес никак не меньше 12 килограммов. Кожух воздушного охлаждения, пистолетная рукоять, сошки в передней части ствола. Это уменьшало сектор огня, зато повышало точность. Чуть впереди ствольной коробки рукоять для переноски пулемета, расположенная вверху под углом. Ну не хвататься же за раскаленный кожух. Подача ленты тоже отличалась, так как ящик на сотню патронов крепился под ствольной коробкой. Эту идею Антон содрал с пулемета Калашникова. Коробка была, считай, один к одному, во всяком случае, насколько помнил песчанин. Но конструктивная особенность, позволявшая направлять и поддерживать ленту в натянутом состоянии, все же не спасала от перекосов. Не помогала и лента из металлических звеньев. Он уже пожалел, что посоветовал сразу перейти к этой задумке. Пусть бы пока попробовал с матерчатой, как на Максиме. А когда добился бы кое-каких результатов, то можно было бы и модернизировать. Но теперь поздно. Горский вцепился в идею, опять же, дополнительное отличие от известного пулемета. Антон посмотрел по сторонам и вздохнул полной грудью. Осень выдалась теплой, сухой. Начало ноября, а при дыхании нет даже пара. Впрочем, чего еще ожидать, если на чистом небосводе сверкает ясное солнышко? Но постепенно мысли с лирического настроя свернули на прозу. Все же год, который уже подходил к концу, выдался тяжелым. Пещанину пришлось метаться по Охотскому морю, как загнанные лошади. Нужно было посетить Николаевск на Амуре, чтобы организовать закупку леса и доставку его в Магадан. Он уже на полном серьезе называл этот поселок, что сейчас имел место быть этим именем. Ничего, пусть привыкают. А город? Город будет, никуда он не денется. Также лес надо было доставить на прииск. Может, поселение на берегу неприметной речушки ставить еще и рано, но как минимум бараки нужны. Палатки — это не дело. Опять же, могут появиться желающие остаться. Не зимовать же им в палатках. А так перезимуют в бараках. А уже по весне построят нормальные дома. После этого путь лежал во Владивосток. Нужно было дополнительно подвести продовольствие, что не говори, но такую прорву народа нужно было кормить, там-то он узнал, что имеются новые поселенцы, которых приняли на борт, а заодно погрузили и бочки, соль. Господи, да много еще чего. В середине лета во Владивосток прибыло заказанное в Америке оборудование для консервного завода. Благо, к тому времени уже имелись свободные деньги. Фальшивый монетный двор выдавал свою продукцию исправно. Конечно, червонцы ничем не уступали по качеству настоящим монетного двора его величества. Да только известны случаи, когда фальшивомонетчиков судили, хотя их монеты даже превышали по качеству государственную монету. Так что конспирация была жесточайшая. За весь сезон ему буквально некогда было вздохнуть. Не представится возможности сделать это и впредь. Вот закончит он с делами здесь и снова в путь, а времени все меньше. Европу же посетить крайне необходимо. У Науменко с их инженером Вроде вытанцовывается превосходный торпедный катер. Пардон, эсминец. Поэтому необходимо в кратчайшие сроки приобрести турбины. Не имея их в наличии, трудно будет проектировать машинное отделение. Да что там, практически невозможно. Вставал вопрос и по водотрубным котлам, и котельные вообще. Браться за их производство он не собирался. Ну вот заказать их и доставить пора. В России уже делают, и неплохие. Понятно, что на сегодняшний день. Все же рановато они принялись за разработку кораблика, как-то не подумали об отсутствии начинки. Если по котельной еще все более или менее, хотя бы о габаритах имеют представление, то по турбинам полный пробел. Ну да ничего, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Снауменко вообще получилось замечательно. Отличный моряк, прирожденный миносник. Он буквально на лету схватывал все то, о чем в разговорах вскользь упоминал Антон. Между ними завязались прекрасные приятельские отношения. Каждый раз, бывая во Владивостоке, он навещал семейство Науменко, неизменно имея при себе коробку шоколадных конфет. Как оказалось, и мама, и дочь были страстными сластенами, но позволить себе регулярно поглощать столь дорогое лакомство они все же не могли. А Антону что? Ему даже приятно. Вспомнив, как загорались глаза Светланы, когда она видела очередную коробку, песчанин невольно улыбнулся. Восторг в этих глазах стоил дорого. Но, право, не стоило взирать на подносящего этот скромный дар таким взглядом. Каким? Вот таким, когда непонятно, радость то ли от вида вожделенного шоколада, то ли от подносителя. Бред, конечно. Он отмечал, что она из красивой девчушки, на глазах превращается в красивую девушку. Повстречав однажды их семейство на прогулке по Светланской, Антон заметил, что проходящие мимо молодые люди с интересом посматривают в ее сторону. И это открытие отчего-то ему не понравилось. С чего бы? — Антон Сергеевич, мы на сегодня закончили. Дальше проводить стрельба бессмысленно. Да и причину задержек, я, кажется, понял. Ну, значит, вскоре мы получим вполне рабочий экземпляр. Эм, видите ли, причину-то я понял, а вот пути исправления мне пока неведомы. Поспешил перестраховаться инженер. А ну как, не срастется. Понятно. Вас в город подбросить? Благодарю, но я на заемку. Антип Егорович обещался меня на охоту сводить. Не могу отказать себе в удовольствии. Отчего же отказывать, Константин Викторович, за последние несколько месяцев не то что на охоте не был, а вообще практически не отдыхал. Как видно, все же он доволен собой, если решил позволить себе расслабиться и поохотиться. Нет, точно перестраховался, иначе не позволил бы себе такого. Разместившись в коляске, Антон взял в руки вожжи и дал посыл лошадке. На извозчиков особой надежды не было, вот и озаботились, прикупив несколько колясок, чтобы иметь под рукой транспорт, да пару конюхов с конюшней на заводе. Это тебе не автомобиль, который хоть зимой, хоть летом припарковал, и ладушки, Лошадка, она ухода требует и заботы. А кому этим заниматься? Дорога не близкая, мысли текут вяло, словно в вязком киселе. За последнее время у них появилось уж больно много специалистов. Под них уже помещений не хватает. Так что пришлось озаботиться о большом, на вырост, каменном здании Ни, как они его дружно называли. Звонарев настоял. Правда, требования у этих яйцеголовых растут как на дрожжах. И не сказать, что дешевое. Но они платят. Антон, скрипя сердце, Сергей, потирая от удовольствия руки. Хорошо, хоть Гризли не видит всего этого безобразия. Впрочем, он вряд ли психовал бы, так как песчанин. Но деваться некуда. Слишком много всего хочется. А для того, чтобы это получилось, приходится раскошеливаться. Белозеров вернулся из поездки с победой. Иначе и не назовешь. Мастеров на обучение пристроил. Нашел двух друзей, увлеченных проблемой гидрофонов. Ничего так, не глупые ребята, очень не глупые. Сходу уловив суть идеи, они включились в работу, и уже есть определенные результаты. Он боялся сглазить, но если так пойдет и дальше, то они получат таки свой акустический пост на эсминце. А это уже преимущество и немалое. Ночью японцам будет ой как весело. Еще в июле закончил изыскание инженер Путилов. Ускокалейка должна была пройти по гористой местности, но ничего сверхъестественного. Паровозики вполне потянут вагоны с углем в сторону бухты. Не понадобится даже пробивать никаких тоннелей или срывать горушек. Все подъемы и спуски преодолимы. Немец предложил, если закладывать, то сразу две шахты. С чем согласились. Путеец провел трассировку дополнительной ветки. В общем и целом, дорога обходилась примерно в 850 тысяч рублей, а сама стройка завершится уже через 10 месяцев с начала строительства. Дело в долгий ящик откладывать не стали, тем более, что в связи с беспорядками в Китае работы там были заморожены. И это был просто праздник какой-то, потому что нашлись и материалы, и рабочая сила, и специалисты, а до зимы времени еще было достаточно. Одним словом, там сейчас вовсю кипела работа. Правда, Путилов уже произвел замену рабочего персонала, на КВЖД вроде опять возобновляются работы. Но да не беда, зато пока готовилась строительная партия, работы шли, а потом просто прошла рокировка. Пришлось несколько раз перевозить людей, делая лишние рейсы, но в итоге они только в выигрыше. А, кстати, заметить, Сучанский уголек уже сейчас поступает в город, правда в небольших количествах. Антон был против такой постановки, но Шварц настоял, упирая на то, что постройка рабочего городка это, конечно, хорошо, но не помешало бы уже сейчас начать добычу, чтобы отработать технологию. Прибыль будет мизерной, на гужевом транспорте много не вывезешь, да и транспорта этого понадобится не одна сотня подвод. Опять же, уголь будет по себестоимости весьма дорог, и о прибылях сейчас речи не будет. Ну что скажешь, Рудольф Карлович специалист, ему виднее. А копейка хоть и малая, и добытая через одно место, но пригодится. Пусть немец обживается, хозяином начинает себя чувствовать. Ему же тут работать. Во всяком случае, пока он не выказывал желания уехать. Вот пусть так и будет, меньше головной боли. С кредитом Градеков также не подвел. Хотя ему сейчас было слегка не до песчанина и угольных копий. Восстание в Китае не могло его не волновать. Мало того, была объявлена мобилизация, на территорию сопредельного государства ступил русский солдат, конечно, захватчик. И Маньчжурия никогда не была российской территорией, но так уж сложилось. Звонарев, услышав, что строительство дороги продлится целых 10 месяцев, буквально вздыбился. Есть пневматический инструмент, который может значительно облегчить труд. Хорошо, хоть эта идея ему только сейчас в голову пришла, когда заказов вполне достаточно. Если бы раньше, то он уже поставлял бы инструмент на КВЖД, а люди там не глупые, за хорошее предложение уцепились бы. Еще можно соорудить путеукладчик. Кто из поколения 70-х не помнит всесоюзной комсомольской стройки БАМ? Так там практически в каждом репортаже эти путеукладчики. Сложного-то ничего нет. Просто подать идею, а на выходе... Сейчас рельсы и шпалы вручную тягают по насыпи, а если применить путиукладчик, Антону едва удалось приспустить Сергея на грешную землю. Тот надулся, как мышну на крупу. А что скажешь? Понятно, что чем быстрее наладится узкоколейка, тем быстрее потекут прибыли. Опять же и кредит висит, но нельзя. Песчанин вообще запретил Звонарёву даже упоминать о том, что пневматический инструмент можно использовать при строительстве дороги и тоннелей. Запуск Транссибирской магистрали был одной из причин начала войны. Кто поручится, что если дорога будет запущена раньше, то и японцы не станут торопиться. А им сейчас главное время. Едва-едва, только-только сдвинулось с мертвой точки и что-то начало вытанцовываться. Два часа копья ломали, но все же удалось убедить не высовываться, благо заказов на пневмоинструмент теперь было больше, чем они могли осилить. Про заказы это он погречился, так как звонарев тут же начал наседать на него, требуя увеличения сигнаваний на расширение производства. Но в конце концов и здесь сдался. Лишних средств не было хоть тресней. Понятно, что оставался весьма приличный капитал, но ведь предстояло ехать в Англию, к парсонсу. Нужны были его турбины, до зареза нужны, а они недешевы. Опять же, с водотрубными котлами и котельными установками, пока ведь никак не вытанцовывалось. Придется закупать. Вот только бы знать, где. В город он вернулся уже после обеда. Его путь пролегал мимо нового района. Пока так себе райончик. Домов всего ничего. Но лиха беда начала. Рабочая слободка выросла, как грибы после дождя. На строительство средств не жалели. Да и стоило это в сравнении с остальными проектами как-то несерьезно. Тем не менее, никто никому ничего дарить не собирался. Рабочие должны были выкупать свои дома. Другое дело, что выглядело это как беспроцентное судо, выплатить которое они могли в течение нескольких лет. Ближе к заводу и чуть в стороне возвышалось кирпичное здание будущего НИИ. Неподалеку от него уже заложена улица, имеющая подъезд к дороге, по которой сейчас катил Антон. На той улице вырастали квартирные дома, также кирпичные. Можно было бы построить и отдельные, но это уж больно накладно. Решили поставить пока два дома с просторными квартирами. Так сказать, фондовое жилье. Захотят поставить свои дома, милости просим. С выделением земельных участков поблизости помогут. Жить ближе к центру? Пардон. Контракт подписывали, а там черным по белому прописано. Тогда к чему лишние разговоры? Городские власти рады такому строительному буму. Ведь благодаря только их компании во Владивостоке прибавилось порядка 50 семей а производство планируется расширять, так что рабочих заманивают всеми правдами и неправдами. Понятно, что и тут без подношения никуда, хотя эти стервицы получают свои дивиденды за процветание города, да чего уж. Сергей оказался на своем рабочем месте, все в той же конторке. Можно было бы озаботиться и об административном здании, но он настоял на том, что начинать следует с производственных площадей и ни а заводское руководство пока как-нибудь перебедует. Увидев, что друг внимательно читает газету, Антон снисходительно улыбнулся. Ну вот что за такой непонятный у него друг? то кидается на них, обвиняя во всех смертных грехах, не одобряет их стремлений и желаний, противится всячески. Но если на их чаяние он взирает как непонятную блажь, то за них лично переживает от чистого сердца. Каждый раз, как песчанин появляется во Владивостоке, Звонарёв буквально вешается ему на шею и придирчиво осматривает. Всё ли при нём, не растерял ли чего? Вот и сейчас наверняка вчитывается в последние новости из Манчжурии. Как там гризли? Что пишут? Восставших практически уже прижали, остались только недобитки, сбившиеся в мелкие банды. Ну, это сомнительно. Понятно, что сомнительно, но что им ещё писать-то? Вот посмотрел хронику погибших. Ты это брось, осуждающий произнёс Антон. То, что Семена в этих списках нет, он уже понял, так как, будь по-другому, он застал бы совсем иную картину. — Уже бросил, — вздохнул Сергей. — Антон, сходил бы к Елене Викторовне? Она ведь уже все глаза проплакала. Рабочие чуть не волком вокруг смотрят, да в толк не поймут, кто их учительницу до такого довёл. — Схожу обязательно. Вот ведь медведь. Скружил голову девки, а сам за приключениями рванул. — А сам-то... Ну, по мне, не убивается ни одна красавица. Как тут за утро? Никаких новостей не приключилось? Слушай, совсем из головы. Тут заходил Назаров. Ну да, тот самый. С ума сойти. Но как? А вот так. Перевелся на Дальний Восток. Его сейчас с корабля на берег списали. Плановая замена. Ценс-то не только ему нужно отходить. Вот и рванул сюда, мол, не все ли едино, где сидеть на берегу. Ты понимаешь? А то... Вот только теперь нужно голову ломать, где взять торпеду? Все, что мог по чертежам, он уже сделал. Теперь нужно воплощать в металле, испытывать, выявлять недостатки». «Наобещал, Стрекороба». «Не то слово. Я перед ним такие перспективы расписал, что теперь не знаю, как выкрутиться. Эх, если бы через год». «И картина была та же самая. Ты не заметил, что мы все время работаем в жесточайшем цейтноте?» Пока проблема в отдалении, оставляем на потом. А когда жареный петух клюнет, начинаем волчком крутиться. У тебя есть конкретные предложения? Есть. Да только все они нереальны. Слишком мало времени в нашем распоряжении. Вот если поуменьшить задачи, тогда есть вариант делать все не в такой спешке. А так по-другому не выйдет. Согласен, тяжело вздохнул Антон. Но тут вздыхай, не вздыхай, а возможность для работы минера вынь да положь. Что там у вас по котельной установке? Вытанцовывается что-нибудь? Пока особо порадовать нечем. Работаем над насосами, но... Справитесь или сразу рассматривать вариант с угольным отоплением? Я так понимаю, что на одном из наших красавцев ты сам собираешься ходить. Так что у меня нет другого выхода. Все же отсутствие демаскирующего дымового шлейфа несколько увеличит твои шансы. Есть пути решения, мы работаем. Время есть пока. Кстати, есть вариант не отвлекаться на эту лабуду. Это ты сердце корабля лабудой называешь? Не придирайся. Так вот, как таковых специалистов в этой области у нас нет, поэтому приходится сильно морщить лоб одним словом. Но, кажется, есть решение проблемы. Ну-ка, ну-ка. Тебе такое имя, Калашников Василий Иванович, ничего не говорит? Ну, что-то вертится такое в голове. Вертится. Это ж талантище! Впрочем, Грешин сам только днями узнал. Короче, наушка им нашего судостроителя, пардон, кораблестроителя, пусть подготовит техническое задание на котлы и котельные установки. У Калашникова сейчас у Нижнем своя верх, и он признанный авторитет в области паровых машин и других механизмов. Но самое главное, он прекрасно разбирается и не один год занимается вопросами водотрубных котлов с мазутным отоплением. Понимаешь, куда клоню? Опять деньги. Напрасно ты бурчишь. Если сами займемся, только дороже получится. Понятно, что с доставкой возникнут проблемы, но это куда более верное решение. К тому же, насколько я выяснил, он там вовсю занимается газосваркой. Правда, такого автогена, как у нас, у него нет. Но все же. И еще. Знаешь, нам ведь не быть первыми в электросварке. И это уже есть. Есть. И на предприятии Василия Ивановича, кстати, очень широко используется. Правда, до электродов, какие мы знаем, никто еще не додумался. Да и о разном напряжении разных электродов для разных листов металла тоже не знают, но все же. Подбросим ему идею, а там он и сам порвет как тузик грелку. Можно подсказать и идею со сварными корпусами дзудов. Но для начала хотя бы барш. Ты думаешь? А чего тут думать? Это и практика, и опыт работы, и все это не будет нам стоить ни копейки. «Разве только командировочные мастерам оплатим?» «Не жалко дарить идею? Ведь выгоду мы не поимеем». «Ерунда. Если нам удастся стронуть эту упертую старуху по имени История с проторенного пути, найду на чем заработать. Да мы и сейчас уже имеем больше, чем наши потребности. Слушай, а как ты собираешься встать на командирский мостик?» «Есть варианты. Встану». «Ну-ну». «С радиостанциями как? Все еще глухо?» Да какие радиостанции? Пока над лампами корпим, эксперименты ставим. Опять же, условия для работы не то слово. Спартанские. А гидрофоны? А здесь ничего. В радиусе пяти миль. Шумы винтов уже регистрируют. Даже с какой стороны идут, уже могут определить. Более точно пока не получается. Про дистанцию вообще промолчу. Но дело движется гораздо лучше, чем по другим направлениям. Поговорив с Сергеем, Антон, не откладывая в долгий ящик, направился прямиком в школу. Время сейчас было не учебное, детей уже отпустили. У взрослых рабочий день еще не закончился. Но в том, что Елена Викторовна находится там, он не сомневался. Была у нее привычка не откладывать все на завтра. А потому свободное время она использовала для проверки тетрадок учеников, которых у нее хватало с избытком. В школе было только четверо учителей. И загруженность была серьезной. К тому же, насколько было известно песчанину, она поступила на заочное отделение Восточного института. Нетипичное занятие для девушки. Уж здесь, во Владивостоке, точно. Так что со свободным временем было не очень. Да, собственно говоря, сейчас ей нужно было чем-либо заняться, чтобы оставалось его как можно меньше. Ох, гризли! Все правильно, все верно. И боевой опыт нужен, и боевая слаженность, и в экстремальных условиях команда цементируется как нигде. И для дела это нужно, очень нужно. Но если все это планировал, зачем же девушке голову дурил? Хотя, Семен уже давно не мальчик, были в его жизни другие женщины, да только все не то. И если он пошел на сближение, несмотря на то, что знал о предстоящем, то по-другому поступить просто не мог. Знать, пришла пора моряку искать уютную гавань и, если не проститься с морем, то иметь надежное пристанище. Здравствуйте, Елена Викторовна. Ой, Антон Сергеевич. Маленькая и ладная девушка, лет 22, поднялась со стула, оставив стопку тетрадей, и внимательно посмотрела на песчанина. Длинные волосы убраны в аккуратную прическу и сколоты сзади. На виске выбилась небольшая прядь, Но прически не портит, а придает некую пикантность. Складывается впечатление, что прическа именно так и задумана. Голубые глаза смотрят на него с надеждой и тревогой одновременно. И то, как тут не тревожиться, если у друга ее медведя такой сумрачный вид. Что-то с Семеном? Антон буквально почувствовал, как она вся напряглась. Еще немного, и ее голубые глаза утонут в слезах. «Нет, от Семёна никаких вестей нет. Вы ведь знаете, что телеграфное сообщение ещё не восстановлено. Так что если оттуда и идут вести, то только по военному ведомству. Я просто решил вас навестить. Узнать, может, в чём нужда есть? Господи, ну и парочка». Сейчас, глядя на неё, он представил рядом с ней Гаврилова. Дюймовочка и Голиаф, никак не иначе. «Да чего уж! Рост в семье не главное». Отчего-то он был уверен, что дома Семен будет тихим и покладистым, хотя бы из-за того, что побоится оказаться слоном в посудной лавке. Вы не волнуйтесь, Елена Викторовна, Семен, он ведь целого взвода стоит. Вот честное слово, выставь против него полсотни бойцов, и я, не задумываясь, поставлю на него. Он всегда таким был, а уж теперь, когда его ждут такие голубые бездонные глаза, его вообще никто не сможет остановить. «Что это вы, Антон Сергеевич?» Смущенно, потупив взор и пряча непокорную прядь за ушко, произнесла учительница. «Нет-нет, вы не подумайте. Я не пытаюсь с вами флиртовать. Это я так за друга радуюсь. Знаете, мы все трое разные, абсолютно непохожие, но вот друг без друга никак не можем. Я так понимаю, что с Семеном у вас все очень серьезно? Ну, серьезно, иначе и быть не может». А я этого медведя хорошо знаю. А если так, то пора бы вам вливаться в нашу семью. Мы хоть и не родня по крови, но считаем себя братьями. У вас сегодня на вечер какие планы? Особо никаких. Недоумевая такой резкой перемене, ответила девушка. Вот и замечательно. Раз уж все так сложилось, то приглашаю вас на семейный ужин. Уверен, что Анечка и Сергей будут рады познакомиться с вами поближе. «Понимаю, со Звонаревым вы давно знакомы. Вот только вы его не знаете, уверяю вас. А Санечкой и так и вовсе не знакомы. Надо ликвидировать этот пробел. Значит, после вечерних занятий я за вами заеду. Отговорки не принимаются. Потом я вас домой отвезу. Мне нужно будет возвращаться в гостиницу». Все верно, Антон жил в гостинице. Вернее, проживал, когда был в городе а заботиться своим жильем у него все как-то не выходило. Да и незачем ему свой угол. Практически все время он проводил в разъездах, так что гостиница подходила лучше всего. Как Аня не противилась прислуге в доме, но ей все же пришлось уступить свои позиции. Но от няни она отказалась наотрез и ни о какой кормилице тоже не хотела слышать. Дочка у Звонаревых удалась капризная, голосистая, и при каждом удобном случае требовала к себе особенного внимания, то есть все то время, что бодрствовала, так что забота о ребенке отбирала много времени. Ужин прошел довольно весело. Невеста Семена, ну а кто же еще, как-то незаметно открыла для себя этих людей совсем другой стороны. Всегда строгие, требовательные к себе и окружающим, в семейном кругу они преображались. Даже вечно хмурое лицо песчанина неуловимо изменилась и стала каким-то домашним, что ли. Саня они вообще сошлись очень легко. Было у них время пообщаться наедине, пока мужчины удалились в кабинет Звонарева выкурить по папиросе. Ну, как наедине, с малюткой, которая, едва открыв глаза, тут же огласила дом громким криком здорового ребенка, требуя к себе внимания. Итогом этого вечера было то, что совершенно легко и естественно они перешли на «ты». Понятно, что понятия, нравы, но друзьям так было проще. Лену они уже считали своей, а со своими чего чиниться, величая по батюшке? Но ее это тоже ничуть не задело и не покоробило. Вот так она обрела новую родню, только виновника этого события не было, и что с ним оставалось неизвестным. Господи, как же тяжело, хоть бы весточку прислал. Ну что с него возьмешь? Медведь он и есть медведь.